Глава 102 Голодная пасть тоннеля проглотила Паркера с Кирой. Дверь медленно со скрипом встала на место. Тьма. Кира отошла. Было слышно, как она прохлопывает стену ладошками. Шлеп, шлеп, шлеп и шаги. Наконец, найдя, что искала, она опустила руки на рубильник, потянула вниз и после щелчка по всему тоннелю проползло электричество, зажигая лампы. Туф! Тоннель ожил, похорошил. Тени легли за спинами путников. «Нам нужно вытащить Сани. Без надобности». Кира пошла вперед. Паркеру пришлось ее догонять, чтобы переспросить. «В каком смысле?» Девушка не ответила. Страж взял ее за руку. Та попыталась вырваться, но не особо активно. Остановились. «Объясни мне!» Паркер ослабил хват. «Не спасем твоего, сани Придет другой». Паркер ждал продолжения. «Мы мусор, понимаешь? Расходный материал для поля экспериментов». Задрав к потолку и нос, Кира всмотрелась в помигивающую лампу. «Мы как колода карт. Нами играют. Раздают, перемешивают, а как партия закончена, берут новую колоду». «Я не понимаю». Кира провела пальцем вокруг глаз. «Что, не понимаешь? Ты не один такой». Таких, как ты, знаешь, сколько в каждом бункере сидит. Паркер почувствовал, как зурчало в животе. — Ты имеешь в виду таких же стражей с полномочиями на... — о заткнись ты и не перебивай. Обхватив себя руками, Кира прислонилась спиной на стену тоннеля. — В каждом бункере твоя копия. Не братец какой-то, а именно ты, один в один, с теми же воспоминаниями. Паркер, который считает, что он весь такой уникальный... Страж сглотнул. Затем еще раз. Вопрос все никак не слетал с его губ. Кира презрительно на него посмотрела. — Что? Неприятно? — Я тебе не верю. Она закатила глаза, оттолкнулась от стены и пошла вглубь тоннеля, бросив через плечо. — Ты никогда не веришь. — Что? Она не ответила. — Что? Только шаги раздавались по тоннелю. Паркер догнал ее, встал перед ней, переградив путь. «Что ты несешь?» «Пусти!» Она попыталась оттолкнуть его. «Пусти!» Паркер и не думал уходить. «Что значит, я никогда не верю?» Перестав бороться, Кира устало вздохнула. «Это уже наша четвертая попытка. Ты четвертый!» Паркер опустил руки. «Как?» «Ты глухой и в придачу тупой!» Паркер ощутил, как злость поднимается во всем теле. «Дать выход! Дать выход!» Он старался дышать, но позвоночник будто обвел огненный пруд. «Объясни мне!» — процедил он. «Хорошо, хорошо!» — Кира стала тыкать в него пальцем после каждого слова. «Ты, мать твою, клон, мешок с костями, который поверил в свою...» — Уникальность! Обогнув Паркера, она в слезах сказала. — Мы, чертова, колода карт. Какой бы расклад ни был, нас перетасовывают Паркер остановился. Перестал идти. Ему показалось, что мозг и ноги потеряли связь друг с другом. Что если он сделает еще хотя бы один шаг, то просто рухнет и больше не сможет подняться.